если бы он должен был проходить испытания каждый раз, когда ему захочется скушать. Я думаю, что мы с Элджерноном будем друзьями. 9 апреля. Сегодня после работы в лаборатории была мисс Кинеен. Она вроде была рада меня видеть, но как будто чего-то боялась. Я сказал ей, «Мисс Кинеен, не волнуйтесь, я еще не умный», и она рассмеялась. Она сказала, «Я верю в тебя, Чарли»,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 Закрой глаза и повторяй его много-много раз, пока не запомнишь. Мне очень трудно со словом «кажется», которое говорят «кажется», и со словом «сегодня», которое говорят «сегодня». 14 апреля. Я окончил Робинзона Круза. Мне хочется узнать, что с ним еще случится, но мисс Киннен говорит это все. Почему?